Глава девятая. Запах крови. «Что скажете?» — после недолгой паузы заговорил один из старейших. «Мне плевать. Не думаю, что человек выживет после ритуала. Так что я не против», — первым ответил Паэниас. «Я за. ну Давайте попробуем. Хуже ведь не станет». Хм. «Да будет так. Сегодня в полночь начнется древний ритуал реинкарнации». «Сегодня ночью на одного человек станет меньше», — снова с ехидством вставил Паэниас. «На этом собрание закончено. Следующее будет завтра в девять утра. По итогам ритуала будем решать, что дальше делать». «Вот и отлично. Так, секундочку. А моё мнение тут вообще никого не интересует? Меня-то не хотят спросить, готов ли я умирать?» Все уже начали расходиться, но я успел задержать Белигорна. «Постойте-ка, уважаемый наставник, надо кое-что обсудить». «Хорошо, только быстрее. У нас сейчас достаточно много проблем», — ответил Белигорн. «Я хотел много чего спросить, но первым, что пришло в голову, — узнать про состояние нашего Бога. В последний раз, когда я его видел, все было не очень». «Руам, стало лучше? А то в крайний раз его вид заставил меня поволноваться». «Нет. Но сейчас нет времени отвлекаться. Ты затеял большую и опасную игру». «Но если все пройдет удачно, это сыграет нам на руку». Так что продолжай, но поторопись. Понятно. Так значит, ему все изначально было известно. Хотя тут нечему удивляться. Радует лишь то, что он поддержал меня в этом. Поэтому Белигорн здесь. Тогда еще пару вопросов. Что за ритуал меня ждет? Я могу как-то подготовиться к нему, чтобы увеличить шансы на успех? Вот это правильные вопросы. Описать то, что тебя ждет, я не в силах. Это никому не известно Но кое-что могу сказать точно тебе предстоит пройти через ад твою душу и тело будут разрывать на части а потом по кусочкам соберут обратно наверное наверно уставил чая на него да верно так же безмятежно повторил он но чтобы не произошло как бы плохо тебе не было не вздумай умирать на алтаре не сдавайся если ты умрешь что с тобой произойдет мне неизвестно но однозначно ничего хорошего Да и ритуал будет провален. Скорее всего, ты не только не станешь эльфом, но и перестанешь быть человеком. Думаю, даже если ты продолжишь существовать после этого, тебя изгонят из наших земель. Вот супер просто. Перестану быть человеком. Отлично. Но он сказал это. То, о чем я подозревал, это ритуал становления эльфом. Офигеть просто. Тут вот и такое возможно. И еще, — решил продолжить я без комментариев, чтобы не терять времени, — мне необходимо стать богом меча. Тебе известно что-нибудь об этом? Белигорн просто молча смотрел на меня, словно на дурачка. «Ну так что?» — снова спросил я. «Я не понимаю, о чем ты. Ты хочешь стать богом?» «Да нет же!» Блин, не понимает. Видимо, у них нет таких четких градаций по уровням и навыкам. Грубо говоря, я должен научиться владеть мечом на высочайшем уровне. Есть способы, как это можно ускорить? Кроме тренировок, мне нечего тебе предложить. Но, полагаю, несколько лет обучения тебя не устроит? но как бы да. Тут ты прав. Но не может быть, чтобы в этом мире не было другого способа. Тогда еще по поводу ритуала. К чему мне готовиться? Готовься к худшему. Отлично. Вот и поговорили. Пойду готовиться. Стой! То зелье, что ты мне раньше давал, думаю, оно могло бы мне немного помочь. Вспомнил я в последний момент. Если что-то и способно было увеличить шанс на успех, так это сила духа. К сожалению, у меня его больше нет. Такие ингредиенты сложно добыть. Но даже если бы они и нашлись у тебя, сейчас уже я не успел бы его приготовить. Понятно. Все равно спасибо за помощь. Только что же мне делать? Уровень добить я не успею. Сесть помедитировать? Паниковать и переживать смысла нет. Сегодня ночью всё решится. А пока что мне остаётся только ждать. Постараюсь расслабиться и очистить свой разум. Я не заметил, как уснул. Или это был не сон. Только вот уже стемнело, ещё явно не полночь, но уже близко к этому времени. Наверное, сказалось то, что я до этого не смог нормально поспать ночью. Чем же заняться? Идти качаться уже точно поздно, а для ритуала слишком рано. Просто так слоняться по улицам? Редко когда удается так побездельничать. Но меня почему-то даже порадовала мысль об этом. От моих раздумий меня отвлек охренительный грохот со стороны входа в город. Что это еще такое? Только и успел подумать я. До центральных городских ворот было не меньше полутора километров, но даже с такого расстояния я прекрасно видел поднявшиеся клубы черного дыма. Пожар? Как так? Что там должно было взорваться, чтобы так быстро разгорелось пламя? А потом я услышал тревожные крики и топот нескольких десятков вооруженных эльфов, обнажающих свои клинки. Сомнений больше не было, на нас напали. «Но как и кто? Неужели Урбрик так быстро добрался до нас?» В желудке начало появляться тошнотворное чувство. «Этого не может быть, мы еще не готовы. Неужели он все понял и решил не ждать, когда я стану сильнее? Нужно пойти туда и помочь стражникам». Но как только я собрался двинуться вперед, то услышал подобные взрывы со всех сторон. Крепость была в осаде. Весь город практически моментально загорелся. Быть не может. Что это за магия? Она слишком мощная и невероятно масштабная. Это нереально. Я увидел, как на моих глазах загорался один дом за другим. Просто так, ни с того ни с сего, они начинали гореть таким пламенем, что стало очевидно его не потушить. Это магический огонь. Все мирные эльфы были в панике. На их лицах отображался неподдельный ужас. Страшные крики боли заполонили королевство. Многие не успели выбежать из своих домов. От запаха крови и гари мне стало дурно. Что же тут происходит? Вновь невероятный грохот, но в этот раз противоположный отворот стороны Замок короля! Как же так? Он начал рушиться. Несколько башен упали на моих глазах. Я не верю. До этого я не осознавал всей силы короны императора Урбрика, тех, кто встал на его сторону. Но сомнений быть не может, никто другой не способен на это, разве что сами боги решили бы проучить нас. Помочь горожанам? Простите, надеюсь, стражники справятся здесь. Я должен бежать в замок, там король, принцесса, они в опасности. И очевидно, раз замок начал крошиться словно песочный, то уррик находился именно там. Я не готов, но кто еще кроме меня сможет с ним сразиться? Забыв обо всем остальном, я сломя голову понесся в ту сторону, по пути встретив нескольких игроков. Одного из них, самого ближнего ко мне, который перекрывал дорогу, я попытался на ходу перерубить, но он смог среагировать и отразил мою атаку. Что? Как? Он так же быстро, как и я? Из-за огромной скорости я не успел разглядеть ни его внешности ни имени, но это очень мне не понравилось. Не думаю, что существует много игроков, способных отразить мою внезапную атаку, причем это была не магия. Чтобы проверить свою догадку, я снова напал на попавшегося мне по пути игрока и чуть не погиб. Он не просто достойно встретил меня, отразив мой удар, но и смог контратаковать. Увернувшись, я почувствовал, что был на миллиметр от смерти. «Да что это такое? Я точно не знаю их. Они не входят в топ-10, даже, скорее всего, в топ-100 не входят. Но откуда тут взялись настолько сильные и опасные игроки? Неужели это Урбрик со своей короной так мощно их усилил?» Я смог одолеть своего противника на своей максимальной скорости, то благодаря лишь использованию способностей вскипая кровь и двух щелчков. Следующего человека я заставил замедлиться при помощи гравитации и просто оставил его в покое, решив обойти. Сейчас нет времени драться с каждым встречным. Но если я уже половину своих умений отправил в кулдаун, как мне сражаться с Урбриком? Да и вообще, насколько он силён? Смогу ли я ему хоть что-нибудь противопоставить, даже если буду при всех своих способностях? Только сейчас я осознал, что, скорее всего, бегу на собственную смерть. Мне его не одолеть. Но что же делать? Оставить столицу погибать и сбежать? Увы, мы не успели, но убегать не стану. Хотя бы умру вместе с остальными. И неужели это все, на что я сейчас могу надеяться? Как жалко. Влетев в замок, я сразу же направился в королевские покои. Комната Анари находилась ближе, поэтому я заскочил сначала туда. В ней оказалось пусто. Наверное, король сейчас где-нибудь руководит защитой замка. Тогда Клоириэль, побежав в ее покое, у меня защемило в груди. Чем ближе я приближался, тем больше на полу валялось мертвых тел эльфов. Некоторых из них я узнал. Члены боевого круга Шелест. «Не думая о плохом, все будет в порядке. Я защищу принцессу!» Распахнув на ходу дверь, я в ужасе замер. Перед моими глазами стоял урбрик с ног до головы покрытый кровью, лишь скалящиеся белые зубы сильно выделялись на этом красном фоне. Через мгновение я смог разглядеть неестественно скрученное тело у его ног. А Норихорн, он точно был мертв. А рядом на кровати лежала Лаириэль. Кажется, еще дышит, но это еле заметно. «Что ты натворил?» В ярости закричал я. — Что? — словно не понимая причины моего гнева, спросил он. — Я устал тебя ждать, вот и решил развлечься немного. Слишком спокойно продолжил, а потом добавил. — Темный незнакомец. Раз ты не пришел ко мне, то я решил сам навестить тебя. Где же еще, как не в столице элерна Как он узнал? Про темного незнакомца и про то, где меня искать? — Мразь! — прорычал я. — Ты сдохнешь! «Сдохну? Возможно. Когда-нибудь». «Но точно не сегодня», — веселясь отвечал Урбрик. «А вот ваше время уже на исходе. Смотри, как умирает принцесса». С этими словами он схватил ее за горло и начал душить. Она, хрипя, пыталась рожать его железную хватку, но это было бесполезно. Перевоплотившись и включив все, что можно, не в силах сдержать крик, я на него в атаку. Урбрик, не отпуская Лаириэль, отмахнувшись от моего меча, словно от мухи, отбил удар и той же рукой схватил меня за голову, приподняв над землей. Я еще раз рубанул мечом, но тот лишь отскочил, словно от камня. И это все?» Я почувствовал, как он начал сдавливать мои виски. Сначала пришла боль, кровь залила мои глаза, потом появился страх, что все кончено, я проиграл. После я познал отчаяние от осознания беспомощности, и это все произошло за короткое мгновение». Он со всей силы сжал руку, я услышал хруст, шея Лайриэль, а потом и мой череп поддался. Сильно дернувшись, я резко подскочил, весь липкий от пота, я дрожал. «Где я? Столица? Эльфы?» Все мирно прогуливаются по улицам. «Это был сон?» «Что? Как? Никогда еще не видел снов в игре. Да и слишком уж это все реалистично было. Время, похоже, точно такое же». Уже стемнело, но ещё не полночь. Сглотнув, я повернул голову в сторону городских ворот и молился, чтобы там сейчас не произошло никакого взрыва, будто на иголках весь в ожидании. Минута, две, пять. Вдруг что-то грохнуло рядом со мной, отчего я словно в заведённая пружина подпрыгнул. Какой-то мимо проходящий рабочий уронил бревно. Увидев, как я сильно испугался, он почувствовал себя неловко. Ой, извините меня, я не хотел вас напугать. а Да, это... Ничего страшного! Я я просто задумался эльф поспешил удалиться видя мою нервозность чё спокойно это все было не взаправду понемногу меня начало отпускать но еще достаточно долгое время я постоянно поглядывал в сторону ворот великий король урбрик разрешите доложить войдя в тронные за и низко поклонившись спросила искра вигики когогой убик — повторила за ней, передразнивая Хисара. — Разрешите вылезать вам сапоги? — Хисара, девочка, ты мне очень понравилась своей кровожадностью, — начал говорить король. — Но не стоит забывать, где ты находишься и перед кем стоишь. — Конечно, конечно. Извините мне мою дерзость, — весело ответила она. — Говори, — обратился Урбрик уже к искре. «Соседнее королевство Гуралейн полностью покорилось и признало ваше величие. Они заплатили нам золотом и согласились на все наши условия. Остатки их армии ждут вашего распоряжения». «Хорошо. Отправьте их в атаку на следующее королевство людей. Сами же соберите своих воинов и отправляйтесь на юг. Там поработим других наших соседей. Нам пора ускоряться». «А? Я поняла. Но воины королевства Гуралейн попросту все погибнут, если сейчас отправиться воевать». — недоумевала искра. — Мне нет до них дела. Раз они такие жалкие, пускай хотя бы внимание отвлекут. Хоть на это они способны. Ты же тоже так считаешь, — обратился он к Хесаре. — Ну, вообще, я расстроен таким решением. — Угу. — Было бы гораздо веселее, если бы мы сами их всех покрошили, — добавила она. — Хотя, если честно, кишки людей и запах их крови меня уже немного наскучили. Хотелось бы вкусить чего-нибудь новенького. Когда мы уже отправимся в дальние земли?» Довольно улыбнувшись, король ответил, «Скоро, уже очень скоро. Я планирую управиться тут за неделю, и ты будешь в первых рядах рядом со мной, когда мы и все остальные расы поставим на колени. Такая, как ты, мне очень полезна. И я хорошо тебя вознагражу за верность». «Еще бы!» — ответила Хессара. «Ведь мы с вами очень похожи». «Это уж точно, еще как похожи. — подумала Искра. Выйдя из тронного зала, она обратилась к Красноволосой. — Слушай, зачем ты увязалась за мной? Я же сказала, что и сама справлюсь, и все передам королю. Твое присутствие здесь лишнее. — Это ты меня послушай. Встав напротив нее и приблизившись, Хисара начала шептать ей на ухо. — Лишнее здесь ты. Я тебе не доверяю, поэтому и решила проследить за тем, чтобы ты ничего не утаила от короля и передала все верно. А когда и он поймет, что ты не нужна нам, лично вспарю тебе живот и намотаю твои внутренности себе на локоть. Зачем, спросишь? Да просто хочется попробовать тебя на вкус. Смачно облизнувшись, чуть ли не чавкая, закончила Хессара. Больная! Ты больная на всю голову! Не понимаю, почему северный тебя терпит. Как он только этого не видит, что ты чокнутая маньячка, с расширенными от испуга глазами и еле сдержав крик протараторила искра. Не видит, с чего ты взяла. Просто он такой же, хоть и хорошо это скрывает. Как только ты этого не видишь. — Ты и король, и вправду идеально подходите друг другу, — словно не слыша продолжала искра. — Неудивительно, почему ты спела с ним. Таких безумных и кровожадных еще поискать надо. — Ох, нет, ошибаешься. На короля мне плевать. Знала бы ты только насколько сильно, но ты еще увидишь по-настоящему кровожадного парня. — Ох! «Стоило мне подумать о господине, я вся намокла», — промолвила про себя Хисара, но вслух ответила другое. «А то! Не зря же я так стараюсь ради короля! Хотя, вру, мне просто нравится безнаказанно всех убивать. И ведь можно даже не скрываться, как раньше. Хи -хи. Поэтому не вздумай что-либо затеять против Урбрика. Я внимательно слежу за тобой». «Да больно надо!» «Я и сама прекрасно понимаю, кто тут победитель. Очевидно же, что нужно быть на стороне короля, чтобы получить свои бонусы от этой компании». «Ага, ты всё верно видишь», — хихикая молвила красноволосая. «Ладно уж, иди, ты мне тоже наскочила». Отправившись в свою комнату в столице перед выходом из игры, Хисара начала набирать сообщение Самертону. «Господин, извините, что так долго тянулась докладом об обстановке, но я не хотела беспокоить вас по пустякам». Поэтому ждала, когда мне станет известно, по-настоящему что-нибудь важное и полезное. Первое соседнее королевство Гуралеин полностью покорилось Урбрику. Остальные трусливые короли тоже долго не протянут. Сейчас он собирается одновременно напасть сразу на нескольких соседей. В его планах проботить вселюдские королевства за неделю. Раз в сутки при помощи каких-то портальных камней он способен телепортировать целые армии на огромные расстояния а после всего этого он должен отправиться в дальние земли покорять другие расы. В разговоре с ним я как бы случайно упомянул о темном незнакомце. Он пытался показать свое безразличие к этому, но было видно, как слегка занервничал. Возможно, он торопится именно из-за того, что хочет помешать вашим планам. Я думаю, что Урбрик продолжает искать вас. Надеюсь, у вас все в порядке. С глубочайшим уважением, ваша слуга хисса